Глава двадцать вторая. Убийство в Илати, или Junk in Junk out. Известная программистам поговорка: если в базе данных полно мусора, то результаты поиска по ней немного выстоят. Шоссе номер девяносто, начинающееся в районе Мертвого моря, пересекает две пустыни – Араву и Негев – и упирается в самую южную точку Израиля – город Илат на побережье Красного моря. Двенадцати километровая береговая линия почти сплошь застроена дорогими отелями. Иллад, курорт, подавляющую часть его пятидесятитысячного населения занята в туристическом и гостиничном бизнесе. Сотни авиарейсов каждую неделю доставляют в город полчища туристов, оставляющих в таможнях пабах, барах и ресторанах миллионы долларов. И горный бизнес и проституция официально запрещены. Но следить за тем, что происходит на десятках прогулочных яхт и в частных квартирах, практически невозможно. Запах лёгких денег и отсутствие зимы привлекают в город множество бомжей и личностей в подлинности документов которых у полиции есть все основания сомневаться. Легион африканских и азиатских гастарбайтеров вместе с посланцами Украины и Молдовы работают в поте лица, чтобы отправить деньги домой. Финансовые переводы осуществляются разными способами, в том числе через почтовые отделения. Зимним утром 2001 года начальник одной из таких почтовых контор был найден убитым на своём рабочем месте. Тело в небольшом складском помещении лежало поперёк, головой и ногами, опираясь в высокие конторские шкафы. На черепе трупа виднелась глубокая рана, а шею обматывал телефонный кабель. На одном из шкафов на высоте более двух метров я нашел измазанный кровью кирпич. Когда с шеи убитого сняли удавку, то оказалось, что расстояние между ее узлами составляет почти 150 сантиметров. Я позвонил следователю. Михаил, мы начинаем работать, и я не знаю, что мы накопаем, но одно я тебе скажу прямо сейчас: ваш убийца ростом под два метра. Теперь выдохнем и посмотрим на место преступления трезвым взглядом эксперта. На какие вопросы нам надо ответить? Когда наступила смерть? Каков предполагаемый сценарий происшедшего? Есть ли на окнах и дверях следы взлома? Какая часть помещения почты в связи с этим сценарием представляет для нас интерес? Похищены ли деньги или иные ценности? Есть ли следы попытки взлома сейфа? С какими релевантными предметами и поверхностями нам предстоят иметь дело в процессе поиска следов рук? Следователи рассказали, что труп обнаружил в восемь часов утра пришедший на работу служащий. Дверь помещения была заперта. Почтовое отделение закрылось накануне в семь вечера, но дома начальник не ночевал. Итак, первый вопрос: когда наступила смерть? Тут я вынужден разрушить еще один миф, почерпнутый из детективов. Смерть наступила между часом и двумя ночи. Позже скажу точнее. Время смерти можно установить лишь очень приблизительно, и зачастую эта информация мало что добавляет к пониманию случившегося. Существуют три процесса, относящиеся к так называемым трупным явлениям: окоченение, перигор мортис, появление пятен, ливорыс, и охлаждение тела. Основываясь на всех трёх, эксперты пытаются установить время смерти. После наступления смерти мышцы тела мягки, а суставы подвижны. Трупное окоченение наступает в интервале от часа до трех и окончательно фиксирует позу трупа через четыре-шесть часов. Через сутки трое начинается обратный процесс, окоченение ослабевает и исчезает полностью по истечении недели. Как видим, установить время смерти, основываясь исключительно на явлениях трупного окоченения, невозможно. Столь же не просто обстоит дело с исследованием трупных пятен. С остановкой сердца кровяное давление падает до нуля. артерии сжимаются и кровь собирается в капиллярах и венах. Все они образуют систему сообщающихся сосудов, и под действием силы тяжести кровь начинает медленно собираться в нижних частях тела. Таким образом, примерно через 2 часа, иногда раньше, начинают образовываться синюшные пятна. Эти пятна устойчивое явление. Они возникают даже в случае, если смерть наступила от острой потери крови. Различают 3 стадии появления трупных пятен. каждое из которых ассоциируется с определенным временным промежутком с момента наступления смерти. Точно установить время смерти по трупным пятнам не представляется возможным, ибо сроки их образования и перехода из одной стадии в другую непостоянны, а продолжительность каждой из стадий составляет несколько часов. И, наконец, измерение температуры трупа в процессе его охлаждения. С наступлением смерти обменные процессы в организме и выработка тепла прекращаются. А теплоотдача продолжается. Труп начинает остывать, но скорость остывания не рассчитывается по известным из термодинамики формулам. Температура наиболее точно измеряется в прямой кишке, куда на 10 минут вставляется специальный термометр. Существуют специальные расчётные таблицы с поправочными коэффициентами и компьютерные программы, позволяющие оценить время наступления смерти по скорости остывания. Ну, есть разные школы судебно-медицинской экспертизы и обстоятельства, которые трудно учесть. На скорость остывания влияет множество факторов, таких, например, как температура окружающей среды, температура тела в момент смерти, масса тела, наличие одежды, специфика поверхности, на которой тело лежит, если оно лежит, а не висит, величина кровопотери. Так что ошибка в 2-3 часа вполне нормальна. В современной литературе описаны методики установления времени смерти по измерению температуры печени или головного мозга трупа, где погрешность результата минимальна, но и она разница в пределах от получаса до часа. Выбор печени в качестве объекта продиктован величиной органа и его однородностью. Выбор черепа широобразной формы В тело умершего путём прокалывания кожи и подкожных тканей вводится зонд, представляющий собой электронный термометр. Измерения должны проводиться непосредственно на месте обнаружения тела, ибо любое перемещение трупа приводит к дополнительной ошибке измерения. Обе процедуры не только сложны технически, во многих странах, включая Израиль, они подпадают под административный запрет. Израильское законодательство во всём, что касается смерти человека, сильно подвержено религиозному влиянию. Согласно артподоксальной доктрине, посмертное вскрытие недопустимо и появляется на другательством над телом усопшего. Умерший должен быть похоронен как можно быстрее. Отсрочка больше, чем на один день, допускается в крайних случаях. Смерть в субботу или в дни религиозных праздников. Если есть подозрение, что смерть была неестественной, полиция забирает тело в центр судебной медицины. Если же родственники погибшего возражают против вскрытия. Его нельзя проводить без разрешения суда. Любое физическое проникновение в тело автоматически приравнивается к операции вскрытия. Так куда же вставлять термометр? Несколько лет тому назад мои коллеги прибыли в ультрарелигиозный квартал Иерусалима, Миашеарим, Ме на место убийства молодой женщины. Поняв, что эксперты собираются забрать труп в центр судебной медицины, разъярённая толпа заблокировала все подходы к машине и набросилась на полицейских. В ход пошли кирпичи, каменные блоки, кольья и бутылки. Полицейский микроавтобус в несколько минут превратился в бесформенную груду металла. На проколотых шинах экспертной группе удалось давя нападающих вырваться из кольца. Но вернёмся на место преступления. Следов взломов ни на двери, ни на окнах нет. И спрятаться в почтовом отделении негде. Следовательно, с большой вероятностью убитый и убийца и любицы. Были, пусть шапочно, но знакомы. Внутри почты три помещения: первое для посетителей, холл, второе для персонала, третье складское. В отделе для посетителей установлены три стеклянные закрытые на ключ витрины, в которых выставлены на продажу дорогие смартфоны. Витрины не взломаны и не разбиты, значит либо убийство совершено не с целью ограбления, либо убийцы искали лишь на личные. Нежелание связываться с перепродажей краденных телефонов может косвенно указывать на то, что оптового покупателя у преступников нет. Следовательно, они залётные и связей в криминальной среде города могут не иметь. При первом осмотре здания я пришёл к выводу, что холл не представляет интереса в плане поиска следов рук. Однако местные коллеги проявили нездоровую инициативу и обработали порошками все три витрины. Благодаря стеклянной поверхности для этого идеально подходит. В результате на витринах, которые не мыли со дня их установки, было обнаружено 16 отпечатков, которые на нашем жаргоне называются мусором, ибо никакого отношения к кубизму наверняка не имеют. Производство дактилоскопического мусора типичная ошибка начинающих экспертов. Их соблазняет лёгкость обработки предмета, и мало заботит вопрос, а зачем это делать. Вы скажете: "Ну а что плохого в том, что эти следы выявлены? Кому они мешают?" мешают следствию, ибо все они будут сфотографированы, описаны и введены в базу данных. В лучшем случае поиск в базе результатов не даст. А теперь поставьте себя на место человека, который лет 40 назад просто допрашивался полицией в качестве подозреваемого по делу о ссоре с соседом и даже не привлекался к уголовной ответственности. Его имя всплывёт через 5 секунд, которые требуется компьютеру на поиск. Далее последует задержание по подозрению в участии в убийстве со всеми вытекающими последствиями. Вам нравится такое развитие событий? Мне нет. А всего-то эксперт Недаучка помахал кисточкой. Разложив свое оборудование в холле, мы принялись за тщательное обследование служебного помещения. Вот старый тяжелый сейф со свежими царапинами на передней панели. Поверхность неровная, пупырчатая, мало пригодная для выявления следов рук. Что же делать? не проверять его. И да, и нет. На крышке сейфа лежит глянцевый журнал и стопка конвертов. К тому же, ящик вплотную придвинут к гладкой белой перегородке. С большой вероятностью преступник, пытаясь вскрыть сейф, дотрагивался и до неё, и до бумаг. Перегородку обрабатываем на месте, а бумаги заберём в лабораторию. Кирпич и удавка запечатываются в стерильные пакеты. Они будут отправлены в лабораторию Денка. В тот день мы работали до наступления темноты без перерыва на обед. Прошла неделя. Я собирался сварить себе первую утреннюю чашку кофе, когда раздался телефонный звонок. Поздоровавшись, мой друг следователь Михаил задал вопрос, который я сначала не оценил: "Ты стоишь или сидишь?". "Стою", ответил я. "Сядь". "У нас трое арестованных. Один из них ростом метр девяносто восемь, бывший десантник из России". Полиция вышла на преступную группу по наводке стукача. Не морщитесь. Все правоохранительные органы в мире пользуются услугами доносчиков, и на их содержание тратятся значительные средства. Израильская полиция не исключение. Стукач, бармен одного из пабов, будто бы слышал, как трое молодых людей о чём-то вполголоса спорили за кружками пива. И один из них, ну, который длинный, сказал: "Да на хрена нам пистолет? Я его и так задушу". Вы, конечно, думаете, что на этом история закончилась. Дескать, преступники поиманы и осуждены. Не торопитесь с выводами. Следы рук выявленные на месте преступления не только не соответствовали отпечаткам задержанных, но и не существовали в базе данных. Профиль ДНК с кирпича восстановить не удалось. Биологический анализ удавки выявил несколько мужских профилей, разделить которые не представлялось возможным. Проверка пеленгом мобильных телефонов в день убийства... Ничего не показало. Все трое задержанных согласились пройти тестирование на детекторе лжи, и оно показало, что подозреваемые говорят правду. Да, разговор в пивной был. Дурачились, выпили слишком много, но мы не убивали, и кто это сделал, понятия не имеем. Задержанных отпустили. Дело не раскрыто до сих пор. В складском помещении почты, под одним из шкафов, мы нашли старенький потрёпанный кожаный портфель, в котором была громадная сумма денег. в иностранной валюте.